Глава, в которой коллегу приходят гости. Все вернулось на круги своя. Олег кратал время на импровизированной лежанке, пристально наблюдая за сливным отверстием. Воды, после того, как ее включили, он напился вдосталь. еще и искупался, да постирал одежду. За делом жизнь показалась хоть чуточку, но веселее. А после, жутко уста вернулся на лежанку, откуда уже не поднимался. Попросту не находил сил. Нет, конечно, он чувствовал, что если понадобится, то сумеет подняться. Кое-как, с трудом, но сумеет однако даже не представлял, что такое должно случиться, чтобы ему захотелось это делать. В приход еды он уже не верил, на собственное освобождение не надеялся. Вероятнее всего смотрелся прилет инопланетян с последующим уничтожением человечества – В этом случае существовал шанс, что от выстрела достанется и этому дому. Только в подобной ситуации, как казалось Олегу, у него имелся хоть какой-то шанс к спасению. Еда по канализационным трубам больше не приходила. Инопланетяне тоже не спешили порабощать Землю. На то, чтобы кричать, у Олега попросту не имелось сил. Он лежал и смотрел на слив, торчавший из ножки умывальника. Даже голод в какой-то момент отступил. Стало отчетливо понятно. Скоро все закончится. В какой-то момент он уснет, чтобы больше никогда не проснуться. Радовало одно — это не самая ужасная смерть из всех возможных. Глаза начали слепаться. Олег не хотел засыпать, боялся. Однако со сном можно бороться лишь какое-то время — Бороться с ним в лежачем положении – все равно, что алкоголику играть в гляделки с бутылкой водки. Он даже подумывал подняться и сесть у стены. Но сил для этого не нашлось. Пришло ясное и отчетливое понимание. Пришел конец его жизни». От несправедливости судьбы душило горе. Хотелось плакать, только сил для этого уже не осталось. Лишь одна слезинка скатилась на полотенце. Всю свою сознательную жизнь он учился, чтобы найти хорошую работу и много зарабатывать. Потом много работал, чтобы много получать. И что? Зачем это все? Для чего это все было? Весь мир от него отвернулся. Олег еще даже умереть не успел, когда о нем все забыли. Этот факт вгонял в лютую тоску. Еще нелепыми и глупыми показались собственные жизненные цели — много заработать, чтобы все купить. Теперь на краю жизни Олег отчетливо осознал, что занимался полной ерундой вместо того, чтобы жить полноценной жизнью. В дверь позвонили. Противная трель разлетелась по квартире. Олег второй раз в жизни слышал, чтобы в дверь звонили. В первый раз он это делал сам, тестировал звонок. В первый миг подумал, что у него уже начались галлюцинации. Потом решил, что даже если и так, криком он себе уж точно не повредит». Непонятно откуда, но нашлись силы. Он сумел подняться с пола, опираясь на стену, пошатнулся и едва не упал, качнулся в сторону двери, приоткрыл ее, насколько позволяла ставшая за столом крышка секретера. В кусочек окна виднелось голубое небо, судя по всему, на улице около четырех часов дня. «Помогите!» — едва слышно сказал он. Пришло отчетливое понимание. Надо изыскать силы, но завопить во всю мощь. Если и правда кто-то стоял за дверью, то это его последний шанс на спасение. Если это галлюцинации и никого там нет, то уже без разницы, на что он потратит последние силы. «Помогите!» – чуть громче выкрикнул Олег. Однако этого показалось ему недостаточно. Он глубоко вдохнул и заорал во всю мощь, на которую оставался способен. «Помогите! Дверь открыта! Помогите!» Силы резко оставили, ноги затряслись. Олег попытался удержаться в вертикальном положении, оперевшись на ручку двери. Однако пальцем не хватало сил, чтобы ее сжать. Ноги подкосились, и он съехал вниз. Ничего не происходило. Олег уже уверился в том, что все ему показалось. Никого за дверью нет. А последние силы он потратил на бессмысленный и бесполезный крик. Раздался щелчок замка в одной двери. «Это у меня точно глюки!» – прошептал Олег, хотя в глубине души, конечно, надеялся на обратное. «Эй, есть кто?» – послышался женский голос. В нем явно присутствовал акцент, только Олег не мог понять, какой. «Кавказский? Да не очень-то похож!» Впрочем, над акцентом он недолго задумывался, любые сомнения о том, что у него галлюцинации рассеялись. «Я здесь!» — напрягая последние силы, произнес Олег, прижавшись губами к щели. «В ванной! Меня заперло! Помогите!» И вновь тишина, затем шуршание. «Ты один?» «Тот же женский голос. Теперь Олег точно уверился, что акцент не принадлежал выходцам с Кавказа. У тех он настолько характерен и узнаваем, что спутать сложно». Женщина же, находившаяся в его квартире, уверенно говорила по-русски, но с каким-то иным акцентом. «Да, я один», — сказал Олег, — «помогите, поднимите крышку секретера». Послышалось шуршание, потом еще шуршание, хлопнула закрывшаяся входная дверь. Вновь раздалось шуршание. Потом заговорили в комнате на незнакомом языке. Два голоса. Оба женских. Они перебрасывались короткими быстрыми фразами. Спешили. «Пожалуйста, помогите!» — взмолился Олег. «Я умру здесь, если вы мне не поможете!» Голоса стихли. Характерно скрипнула дверца нового шкафа. С первого дня своего существования она противно скрипела, а у Олега все не находилось времени, чтобы смазать петлю. Пришло понимание, что его решили ограбить. Вначале из глубин души поднялась ярость, а потом понял – что пусть хоть все вынесут, только поднимут крышку секретера, освободят его. «Помогите! Прошу вас!» — вновь взмолился он. Сил уже оставалось так мало, что даже говорить получалось с трудом. Послышался стук, шуршание. Тихая перебранка на незнакомом языке, потом Олег различил шаги, они приближались. Вдруг мимо санузла прошла тучная и смуглая женщина в ярком цветастом платье. Из-под ее платка торчала толстая коса черных волос. Стало понятно, что за национальность у женщины, откуда акцент. Грабительница скрылась в кухне. Вновь послышалось шуршание, стук банок. Что-то упало на пол. Помогите, умоляю, с трудом смог произнести Олег. Берите, что хотите, только освободите. Никто не ответил. Из квартиры по-прежнему раздавались звуки обыска. Затем тучная женщина, обшарившая кухню, двинулась обратно, успела сделать два шага и столкнулась взглядом с пленником, смуглая, с черными глазами и тонкими губами, над которыми виднелись жидкие усики – В молодости она блистала красотой, но к сорока годам растеряла ее всю без остатка, впрочем, как и подавляющее большинство женщин ее национальности. — Помогите, — прошептал Олег, — поднимите крышку секретера, освободите, пожалуйста, я умру здесь, если вы не поможете. Женщина прошла мимо. Олег высунул пальцы, попытался схватить ее цветастую юбку, но безрезультатно. Из комнаты вновь послышалась беседа. Теперь донесся еще один женский голос. Значит, грабительниц как минимум три. Вновь раздалось шуршание, долетели шаги. Олег уже не нашел в себе сил просить о помощи. Его слышали, не могли не слышать. Хотели бы помочь, уже бы помогли. Щелкнула входная дверь. Послышалось шуршание, затем раздался хлопок закрывшейся двери. — Помогите, — прошептал Олег, уже прекрасно понимая, что его никто не слышит грабительницы ушли